Глава 20 При виде приближающейся коляски нашего соседа возникло ощущение, что без ложки дегтя праздник не обойдется. Барон приоделся в новый костюм цвета весенней зелени и добавил ярких красок оранжевым шейным платком. своими тонкими завитыми усиками длинными п о л а м и камзола и кривыми тонкими ножками в узких брюках копытов напоминал кузнечика ваша светлость доброго вечера барон исполнил замысловатый поклон вызывая невольную улыбку и обслюнявил мою ладонь я ее потом украдкой обскатерть в ы т е р л а вот глянул по соседски вижу у в а спир горой По какому поводу веселье? Или без повода гулянье устроили? И вам доброго вечера, Аркадий Степанович. Поздоровалась в ответ. Есть повод для радости. Как не быть. Завод сегодня запустили. Получили первую партию сахара. Рад за вас. Примите мои поздравления. Такое событие стоит отметить. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Присаживайтесь. Пригласила молодого человека к столу. Павлина, принеси гостю приборы. Посидели мы весело. Я даже подумала, что барон не такой уж плохой человек. С магом поддерживал непринужденный разговор, расспрашивал, что у нас и как, какие планы. Без подробностей, вкратце, я обрисовала, что собираюсь запускать фабрику и развивать производство. Аркадий Степанович отвесил тонну комплиментов, восхищаясь моей деловой хваткой и целеустремленностью. Как стемнело, а застолье подошло к концу, Копытов вызвался проводить меня до флигеля. Под присмотром Матрёны и Павки с Матвеем, разумеется. Они шли чуть позади, давая нам возможность пообщаться. Я бы предпочла, чтобы Копытов сразу домой поехал, и без него не заблудилась бы и дорогу нашла. Ох, недаром весь вечер, Меня не покидало ощущение подвоха. Уже у флигеля, когда настала пора прощаться, барон завел странный разговор. Ярослава Елизаровна, я покорен вашей несравненной красотой. А уж тем, как быстро вы навели здесь порядок, можно только восхищаться. Вы изысканное украшение этих земель — редкий самородок. д а идеала не хватает малости. Верного спутника жизни и крепкого хозяина, Который разделит с вами бремя забот. Копытов схватил меня за руку и припал на одно колено. И я лелею надежду, что сумею стать для вас надежной опорой. Ярослава Елизаровна, выходите за меня замуж. Ишь, чего захотел, кузнечик кривоногий? Я закусила внутреннюю часть губы, чтобы не сболтнуть лишнего и не нагрубить барону. — Аркадий Степанович, ваше предложение прозвучало так неожиданно. Вы застали меня врасплох. Боюсь, что не готова к столь серьезному шагу. — О, я прекрасно понимаю. Вам необходимо подумать? Ничего, я подожду. До завтра. Времени хватит. Уверяю, вы не пожалеете. Я сделаю вас счастливой. С жаром заверил молодой человек, терзая губами мою бедную ладошку. «Прощаюсь, чтобы не смущать своим присутствием. Уверяю, этой ночью я не засну и буду думать только о вас. До завтра, до скорой встречи, моя драгоценная Ярослава Елизаровна. Жду не дождусь, когда наступит тот счастливый момент, когда мы станем мужем и женой», — произнес Копытов, с придыханием, одарил многообещающим взглядом, игриво закусил нижнюю губу и добавил томным голосом, закатив глаза наверх. — И сольемся в любовном экстазе! — э Я не нашлась сразу, что ответить на столь откровенное заявление. — Прощайте, господин Копытов! — одернула ладонь и отступила поближе к Матрёне, которая с недовольством прислушивалась к нашему разговору. «До скорой встречи, моя ненаглядная будущая жена!» Барон послал воздушный поцелуй и вновь исполнил дурацкий поклон. Но я не стала дожидаться окончания брачных плясок, а стремглав бросилась к крыльцу, взлетела на крылечко, едва не сбив с ног бабульку, и со злостью хлопнула дверью. «Что этот попрыгунчик о себе возомнил?» Прибавив веское словечко, наконец, позволило эмоциям вырваться наружу. Ишь ты, жениться захотел, а нигде ничего не треснет. С чего он вообще взял, что смеет делать такие предложения княгине? Уставив руки в бока, обратилась к Матрёне. Остальные домашние тоже сбежались, не понимая, что происходит. Неужели непонятно, что я не соглашусь на м и з а л ь я н с Или так уверен в собственной неотразимости? Ярушка, чего ты так распереживалась? Изумилась Матрёна. Не впервые вроде женихи сватаются. Откажешь, да и дел с концом. Ты права, что барон тебе не пара. Надо было сразу отворот-поворот дать. Неровня он, пусть знает своё место. А ежели думает, за тобой защиты нет, то глубоко ошибается. Ты же сама не велела рассказывать, с кем в родстве состоишь. А ведь и верно, я сразу успокоилась. Неравный брак бросит тень на репутацию семьи. Великий князь Данияр Шумский этого не допустит. Спать я легла в полной уверенности, что завтра поставлю на место господина Копытова. А с утра завертелись дела, хлопоты. Провожали в дорогу господина Полуэктова, который возвращался в город вместе с купцом Филаретовым. «Передайте мою благодарность Иннокентию Витальевичу и господину Коромыслову низкий поклон», попросила на прощание якобы Ивановича. «Вы оказали нам неоценимую помощь. Надеюсь, и вы выполнили задание, с которым прибыли в р о д н и н а Позвольте узнать, каков вердикт в отношении господина Бирюкова». «Это секретная информация, но вам, Ярослава Елизаровна, в благодарность за доброту и гостеприимство доверюсь по дружбе», — растаял маг, поддавшись моей улыбке и умоляющему взгляду. «Скорее всего, капитана Бирюкова скоро отзовет ведомство. Вам недолго осталось терпеть общество этого грубияна». «Благодарю за откровенность, ваше благородие». Я улыбнулась кончиками губ, досадливо вздыхая. Прогонять с г р и г о р и е м я не хотела. Прижился он здесь. Люди к нему привыкли, да и он, надо признать, приносил пользу. Так и быть, если Бирюкова вдруг отзовут, предложу ему поселиться в Роднино. Время шло к обеду, когда вновь прибыл барон. И не один, а в сопровождении целого семейства. Разряженные в пышные платья дамы еле помещались в э к и п а ж е Аркадий Степанович первым спрыгнул на землю, и помог выбраться барышням. Я и с одним Копытовым беседовать не хотела, а с его родственниками подавно вверх наглости заявляться в гости без приглашения, но не разворачивать же их с порога. «Что будем делать?» Наблюдая в окошко, как гости топчутся возле Ландо, пробурчала Матрена. «Сказать, что тебя нет дома? Так разве же они не догадаются, что это обман?» Я недовольно скривилась. Ладно, пусть Павка узнает, по какому поводу прибыли. После проводит в гостиную и предложит чай. Обо мне спросят, скажи, что мигрень разыгралась. Отдыхаю. Если желают встретиться, пусть ждут, пока я себя в порядок приведу. А ведь и верно, что ты, моя ласточка, расхворалась. л и ч к а б л е д н а я лоб горячий. То ли озноб случился, то ли лихорадка напала. Пусть ожидают. Закивала бабулька и позвала павлину, чтобы ее проинструктировать. Я же нарочно сняла платье, в которое нарядилась утром, и накинула на плечи домашний халат. Прическу растрепала, задвинула плотные шторы, чтобы создать в спальне полумрак. Мало ли вдруг баронесса решит лично убедиться, что я захворала. И в этом я не ошиблась. Не прошло и десяти минут, как в комнату после доклада Матрены, которая зло сверкала г л а з а м и И пыхтело от недовольства, вплыла Жанетта н Борисовна. — Ярослава Елизаровна, доброго здравия! А мы с сыном проездом через ваши земли путешествовали. Решили по-свойски в гости заглянуть. А тут такие известия. Что случилось? Аркаша сказал, вы вчера прекрасно себя чувствовали. — Просквозило, наверное. Кто знает? — ответила умирающим голосом и пожала плечами. — Это из-за того, хвори случаются, что рядом нет надежного мужчины. Он бы обогрел, позаботился, приголубил лишний раз, — завела старую песню у Жанетта н Борисовна. — Нет, что вы, причина в другом, дел навалилось много, волнений, отлежусь денек и вернусь к работе, — заверила баронессу и подкрепила слова вымученной улыбкой. — А я о чем говорю? «Где это видано, чтобы женщина на себе хозяйство тащила?» – всплеснула руками Копытова, продолжая гнуть свою линию. «Тут помощь требуется, мужское плечо и твердая рука!» «Признайтесь, Ярослава, вас ведь от волнения залихорадило! Неужели так опасаетесь предстоящей свадьбы?» «Какой еще свадьбы?» У меня даже голос прорезался от неожиданности, и я приподнялась на кровати. Я не собираюсь замуж. Вас неверно информировали. А как же? Аркашенька сказал. Дело решенное, изумилась женщина. Что вы согласились выйти за него замуж и стать мне второй дочерью? Аркадий Степанович торопит события, ответила я хмуро. Вчера он изволил сделать предложение, хотя я не раздавала авансов. Моя семья не согласится на этот брак. «Да и я не испытываю к вашему сыну чувств, поэтому никакой свадьбы не будет». «Вот как? Чем же мой мальчик вас не устроил?» Баронесса недовольно поджала пухлые губы. «Вижу, вам полегчало. Дайте же Аркадию шанс объясниться. Не откажите в такой малости, как мать прошу, не разбивайте моему сыну сердце». Копытова выдавила скупую слезу и утерла ее платочком. Хорошо, мы поговорим. Я тяжело вздохнула, понимая, что объяснения с бароном неизбежны. Дайте пять минут, чтобы одеться. Не сегодня, так завтра этот разговор состоится. Лучше уж сразу выяснить отношения и больше не возвращаться к этому вопросу. Жанетта Борисовна вышла из спальни, а Матрена помогла надеть мне платье, расчесала волосы и заплела их в косу. Затем бабулька заправила постель п о к р ы в а л а м ы расположила меня поверх, укрыв ноги пледом и подсунув подушки под спину. Копытов появился в дверях с встревоженным и одновременно трагическим выражением лица. С порога бросился к постели, припал на колено и сцапал ладошку, приложившись к ней губами. — Ярослава Елизаровна, мне передали, что вы приболели. — Я так переживаю. Еще вчера вы чувствовали себя прекрасно. Может, послать за целителем? Я отправлю магический вестник, и уже к вечеру он будет в Роднино. Вестник не понадобится. Я небрежно отмахнулась. У меня есть целительский амулет, но я стараюсь использовать его для серьезных случаев. Думаю, мигрень пройдет, как только я отдохну. Так что же вас привело к нам, Аркадий Степанович? — Как? — ахнул барон. — Ярослава Елизаровна, неужели не догадываетесь? «Жестокая! Я ведь вчера сделал предложение, попросил в а ш и руки и теперь с волнением ожидаю ответа. Но прежде чем вы огласите решение, позвольте показать подарок, который получит моя будущая супруга». Молодой человек полез во внутренний карман Камзола и вытащил тонкую стопку бумаг, которую с поклоном и слащавой улыбкой передал мне. Что это? Зачем? Ничего не нужно. Аркадий Степанович я н е Осеклась, случайно зацепившись взглядом за название верхнего документа. Вы позволите? Выхватила стопку и вчиталась в содержимое. Это был полный крах. Всем н а ч и н а н и я м планам и мечтам теперь понятно, отчего барон Копытов вел себя так уверенно и не сомневался в моем согласии. Этот наглый, Кривоногий кузнечик каким-то образом раздобыл закладные на замок, завод, фабрику и прилегающие земли, подписанные моим мужем. Подпись я запомнила, такая стояла на брачном договоре и в части документов по заводу. Конечно, я еще потребую проверки закладных на подлинность. Заверены они нотариусом из незнакомой конторы, что тоже странно, ведь контора Кальмана славилась неподкупностью. ответственным подходом к делу и заботой о клиентах. «Почему вы сразу не сказали о закладных?» — исполнилась подозрительности. «Дождался тварь, пока я вложу деньги, возьму суду, и только потом заявил о проклятом праве». «Имущество находилось под арестом», — барон пожал плечами. «Кто бы мне выплатил потраченные деньги? Я ждал, пока здесь появится хозяин». с которым можно было бы решить столь деликатный вопрос. Однако вместо хозяина прибыли вы, Ярослава Елизаровна, чему я несомненно рад. Вы покорили меня с первой встречи. Я готов простить долг, если примете мое предложение. Нет, о свадьбе даже не думайте. Я найду деньги, но перед этим хочу убедиться в подлинности бумаг и получить д о к а з а т е л ь с т в а что долг не был уплачен моим покойным мужем, Иначе эти закладные всплыли бы на следствии, но никто и ничего о них не слышал. Я нахожу этот факт подозрительным. Сегодня же отпишу поверенному, чтобы он срочно занялся этим вопросом. Не смею больше задерживать. — Как вам будет угодно? — Копытов смерил меня злобным взглядом. — Смотрите, как бы не пришлось пожалеть о поспешном решении. Наш союз разрешил бы возникшие недоразумения. Как вы этого не понимаете? Это вы не понимаете, что брак – это прежде всего взаимное уважение между супругами и любовь. Ни у в а ж е н и е ни тем более любви я к вам не испытываю, поэтому ни о каком союзе речи не идет. Вы поступили подло, скрыв столь важную информацию. Дождались, пока я вложу деньги, восстановлю работу завода и пришли на все готовое, чтобы это отнять не выйдет. Так и знайте. «Что ж, очень жаль, что не хотите договориться по-хорошему», — с наигранным сочувствием произнес барон на прощание. «Возможно, следующая наша встреча состоится в суде. Счастливо оставаться. И да, верните долг до понедельника. В противном случае эти бумаги получат ход, и я отсужу у вас все до копейки. Вон!» Вскипело так, что чуть пар из ушей не повалил. Никогда еще не испытывала такую злость к человеку, что хотелось его придушить. Схватила вазочку с прикроватной тумбы и запустила ей в мерзавца. Увернулся гад. Но у меня еще подсвечник стоял в зоне досягаемости. Тарелка с фруктами, графин с водой. Осознав, что эти предметы непременно полетят в него и хотя бы один достигнет цели, горе-жених пулей выскочил из комнаты. Уже в закрывающуюся дверь Ему в спину прилетело яблоко. Бросок получился неожиданно сильным. Я вложила в него всю злость, что испытывала в этот момент. Копытов споткнулся и шмякнулся на пол. На моих губах заиграла злорадная улыбка. «Так тебе и надо, тварь!» «Ярушка, что же т ы делается?» схлипнула Матрена, ставшая немым свидетелем разыгравшейся сцены. «Чем тебя разозлил этот неощипанный подранок?» У него закладные на имущество, еще Родионом Петровичем подписанные, моим покойным с у п р у г а м Если к понедельнику не достанем нужную сумму, у нас все отнимут. На глаза сами собой навернулись слезы. Я хлюпнула носом раз, другой, и разревелась на взрыд. Изнутри душила обида, что все начинания и труды пойдут прахом. Где справедливость? Это имущество мое. И земли с разрушенным замком, и завод с фабрикой, и деревня с крестьянами. Я вложила в дело последние средства, что имелись за душой. А теперь какая-то наглая сволочь решила присвоить мое наследство и воспользоваться плодами моих трудов. Слезы лились и лились, я никак не могла успокоиться. Матрена дважды бегала за водой, чтобы меня отпоить. Заваривала чай с ромашкой. Бесполезно. Только я приходила в себя, тут же хваталась за шкатулку, чтобы написать письма князю Данияру и господину Гольдману, но им ведь требовалось объяснить ситуацию. Я снова вспоминала о ней и ревела. В итоге меня сморила усталость, и я заснула в обнимку со шкатулкой и испорченными листами бумаги. Спала беспокойно. Снились кошмары, в которых главным злодеем выступал барон Копытов. Жанетта н Борисовна с дочкой тащили меня к алтарю, а я отчаянно упиралась. Гости уже сидели за столами, объедались, улюлюкали вслед и тыкали маслянистыми жирными пальцами, смеялись так, что еда вываливалась изо рта. Проснулась в холодном поту, в ушах еще звенели противные крики «Горько!», а перед глазами стояло ненавистное лицо жениха, сложившего губы трубочкой, и тянущегося за поцелуем. Фу, мерзость! Я потрясла головой, чтобы избавиться от наваждения, нарисованного распалившимся воображением. Однако звуки не исчезли, кричали снаружи. И когда до меня дошел смысл, внутри все оборвалось. Пожар! Пожар! Фабрика горит! Склады! Огонь к заводу подбирается! Я к к у б а р е м скатилась с кровати и бросилась к окошку, чтобы увидеть, как над деревьями поднимается к небу черный столб дыма. «Это сон, дурацкий сон! Кошмар! Я просто еще не проснулась!» Пробормотала, не веря в происходящее, и даже ущипнула себя за руку. Боль я почувствовала, как и запах гари, в о р в а в ш и й с я в комнату вместе с перепуганной павкой. «Госпожа, вы уж проснулись! Там, там уже, знаете, да?» Слышала крики. «Так это правда? Что произошло? Что именно загорелось?» Засыпала служанку вопросами, одновременно натягивая первое попавшееся под руку платье. «Надо немедленно тушить! Срочно всех вызывайте! Лопаты пусть берут, чтобы песком огонь забрасывать! И ведра! Речка рядом!» «Ярушка, ты куда собралась?» Следом за павкой вбежала Матрена. «На фабрику куда же еще? Спасать оборудование, сырье и то, что еще не сгорело!» Надо спешить, пока огонь не перекинулся на завод. Ярушка, что ж ты одна там сделаешь? Бабулька всплеснула руками. Неужели без тебя не найдется кому пожар тушить? Стой, куда же ты? Не знаю, чем я могла помочь, но сидеть на месте не собиралась. Бегом взлетела на взгорок у разрушенного замка, с которого открывался обзор на расположившиеся в низине завод и фабрику. Однако строение заволокло дымом. Открытые всполухи пламени бушевали там, где стояли деревянные бараки рабочих. Оранжевые языки лизали верхушки деревьев, вплотную подступивших к фабрике, и грозили перекинуться дальше, если ветер вдруг сменит направление. Пока что он гнал пламя к реке. На его пути, насколько я знала, находились хижины рыбаков и лодки у самодельного причала. «Стой! Куда же ты?» Матрёна поспешила вслед за мной. «Угоришь ещё! Дыма наглотаешься! Нельзя! Амулет!» Сообразила, что внизу наверняка есть пострадавшие. «Матрёна, принеси целительский амулет! Я обещаю, что буду осторожной! Но я должна быть там!» Не дожидаясь, пока бабулька исполнит поручение, я ринулась по дорожке вниз. Возле фабрики копошились фигурки рабочих, вытаскивая на улицу вещи и оборудование, которые еще можно спасти. У завода весь взмыленный и в пятнах сажи бегал, суетился и надрывался криком м ш и х н и н Он организовал рабочих, чтобы те насыпали разделительную полосу из земли и песка, которая не позволила бы огню перекинуться на другое здание. На заводе тоже царила суета. Там разбирали оборудование и оттаскивали в безопасное место. «Уж лучше перестраховаться и потратить лишний день на сборку, чем позволить дорогим механизмам обгореть в пожаре. Что тут случилось?» «Не знаю. Рабочие говорят, полыхнула деревянная пристройка у фабрики. Но я лично на н е д е л е проверял, нечему там было загораться. Дни стоят теплые, печи для обогрева не используются, а еду готовят в деревне и привозят сюда на подводах. Я подозреваю, поджог». Но разбираться будем после. Сначала с огнем справимся и спасем, что осталось. Пострадавшие есть? При упоминании о поджоге я сразу вспомнила слова Копытова, что еще пожалею об отказе. Но это же верх глупости уничтожать то, что будет приносить прибыль. Неужели он настолько идиот? — Как не быть! — Максим Яковлевич тоже вздохнул. Я велел отнести обгоревших подальше. Заниматься ими некому. Все, кто стоит на ногах, помогают тушить пожар. Не представляю, как мы переживем и справимся со всем этим. Максим Яковлевич, уж не допустите, пожалуйста, чтобы еще и завод сгорел. Я позабочусь о раненых, а вы... На глаза вновь навернулись предательские слезы, но для них не было места. Развернувшись, я поспешила туда, где разместили пострадавших. Навстречу как раз Матрёна с амулетом попалась. А за ней и Павка с Матвеем увязались. Но одного амулета было катастрофически мало. Рабочих с ожогами разной степени тяжести набралось десятка-полтора. На скольких людей хватит амулета, прежде чем тот разрядится, я не знала. А потому необходимо было подумать о перевозке пострадавших и оказании первой помощи подручными средствами. «Так, бегом за лошадью и повозкой», — приказала Матвею. «Только на обратном пути загляни в деревню, найди Харитона и передай, пусть готовят места для размещения раненых. Затем разыщешь забаву Алексеевну, скажешь, чтобы воды нагрели, бинты из чистой ткани заготовили, собрали мази и травы от ожогов и пусть о т п р а в и т с тобой двух-трех женщин, кто умеет первую помощь оказывать. Одним тут не управиться». «Да и пострадавшим сопровождающей понадобится. Как их перевозить начнем? Дарине ш е х н и н о й передашь, чтобы организовала питание. Сколько времени займет тушение пожара, сложно сказать, но люди будут уставшие и голодные». Проводив Матвея, вместе с ним отправила павку, чтобы раздобыла чистой прохладной воды. Ее потребуется много, чтобы промыть и остудить раны. А нам с м о т р ё н о й предстояла не менее сложная задача – определить тех, кому помощь требуется в первую очередь. Один, второй, третий амулет на глазах заживлял жуткие раны с волдырями, но и разряжался так же быстро. Вот когда пожалеешь, что не обладаешь способностями, в тот момент, когда человек смотрит с надеждой, что скоро избавится от невыносимых страданий, а ты понимаешь, что ничем не можешь помочь, Как не вовремя уехал господин Полуэктов, он бы вмиг нейтрализовал пожар ы и наполнил амулет энергией. «Матрёна, будь тут, я скоро вернусь!» Зажав металлический овал амулета в ладони, я с тревогой посмотрела на уродливые контуры сгоревшего замка на взгорке. Если там прежде был источник и часть силы до сих пор просачивалась на поверхность, то я должна попытаться. Мои познания в магии были до обидного скудными. Я понятия не имела, каким образом заряжаются амулеты, но... Когда бы мне изучать теорию, если крутилась, как белка в колесе, и минутки свободной не оставалось? Однако моей решимости хватало, чтобы хоть что-то делать, а не сидеть на месте. Шкатулка. Я же могу попросить помощи у князя. Пришла на ум запоздалая мысль. Он не откажет. Я скоро вернусь и приведу помощь. пообещала людям и, подобрав пол и платья, бегом побежала к дому. В горку я поднялась, запыхавшись. В груди неприятно кольнула, и отдышаться я никак не могла. Чуть сбавила шаг и направилась к флигелю. Уже на подходе поторопилась, приметив у порога экипаж господина Копытова. Что он здесь забыл? Приблизившись, я увидела, что барона в коляске нет, только кучер на козлах. «Где твой хозяин?» – обратилась к мужику. «Кажется, я ясно дала понять, что ему здесь не рады!» «Не могу знать, ваша светлость. Лучше сами у барона спросите!» Буркнул кучер в ответ. «А где он?» «Так в дом зашел!» Мотнул головой в сторону флигеля. «Без приглашения и в отсутствие хозяев? Ну, знаете ли!» Вскипев, я бросилась внутрь, но едва шагнула за порог, как получила удар в висок и отключилась.